Юрий Уленгов. Даймон Старк Книга первая Гиблые земли Читает Родион Нечаев Пролог Впервые я услышал голос сразу после аварии Тогда я не придал этому значения Происходило столько всего, что разобрать где реальность, а где галлюцинация Не представлялось возможным Ангелы в сине-оранжевых кабинезонах с красным крестом на груди и раскидистыми белыми крыльями отгоняли черных как ночь псов, а те норовили ухватить меня зубами куда-то утащить. Во всю глотку орал ротный, который никак не мог понять, какого хрена я здесь развалился и не реагируя на приказ готовиться к бою. А я, как дурак, пялюсь на белоснежные крылья в росчерках алой крови. Где-то на краю сознания остался чей-то озабоченный голос. «Множественные переломы. Закрытая черепно-мозговая. Аккуратней! Аккуратнее, аккуратнее поднимать мать в вашу! У него позвоночник сломан!» Интересно, о ком это он? Потом было гудение движка из стрек от вертолетного винта. Дева Мария, склонившись надо мной, искала вену, чтобы воткнуть в нее иглу капельницы. Обгоревший из куст в драном камуфляже, сидящий на пулемете у полуоткрытой открытой двери, длинными чередями садил по чудовищным птицам с черными перьями. Птицы били по обшивке стальными клювами, а сидящие у них на спинах обнаженные амазонки, хохотали и потрясали копьями. Странно, мы же похоронили куста. А потом наступила темнота, полная, беспросветная, без полетов по светящимся тоннелям и фантасмагорических видений. Боль отступила. Я, наконец, мог расслабиться и перевести дух. Тогда голос проявился во второй раз. Теперь никакие посторонние звуки и события не мешали ему вещать. Правда, услышанное было настолько фантастическим, что я решил, будто на фоне всего происходящего сошел с ума. Но чем больше голос говорил, тем больше мне хотелось поверить в его слова. Где-то в глубине затуманенного сознания начинал робко разгораться слабый огонек надежды. Человеку всегда очень хочется верить в лучшее. Это часть его природы. Уж в ситуации, когда само существование висит на волоске, поверишь во все что угодно. Даже в такую дичь. То есть шансов на то, что начнется, совсем нет? Симпатичная медсестра, стоя у кровати, смотрела на тонущие в бинтах тело с явным сожалением. Впечатлительная. Вон прямо слезы на глазах. Молодая еще. Пожилой врач тяжело вздохнул, поправил очки на переносице и устало проговорил. «Увы, мозг поврежден слишком сильно. Вот, смотрите», — врач показал на монитор инсофолографа. «Он в глубокой коме и не способен осознавать происходящее. Он не видит и не слышит нас». «Ну офигеть теперь, не видит и не слышит. А что я сейчас делаю-то?» Я поднялся выше и сместился медсестре за спину, так, чтобы видеть монитор энцефалографа. Ни хрена непонятно, если честно, но не доверять словам доктора повода нет. Хрен поймешь, но здорово, как говорится. «Да...» Я перевел взгляд на тело, к которому подключен этот самый энцефалограф, и поморщился. «Да уж так себе картина». За бинтами и гипсом тело самого и не видно. Впрочем, мне его особенно рассматривать и не надо. И так знаю до последней черточки. В конце концов, я в нём 35 лет прожил. «Медицине известны случаи», — продолжил между тем врач. «Когда больные выходили из глубокой комы после таких повреждений. И они даже не сказать, что предки, но есть один тонкий момент. Даже если...» Врач запнулся и бросил взгляд в бумаги. Даже если Дмитрий Валерьевич очнется он. Будет овощем, подсказала медсестра. Врач удивленно вскинул брови, явно не ожидая услышать подобного от меловидной блондинки. Но этим и ограничился, в остальном удивлении не выказывая. Если коротко, то, пожалуй, да. Сохранятся только базовые инстинкты. По факту. Врач еще раз тяжело вздохнул и, собравшись с духом, закончил. По факту, пациент уже мертв. «Как полноценный человек, я имею в виду. Он не сможет осознавать действительность, не сможет двигаться, говорить, узнавать людей и предметы». Услышанно ударил по ушам, а в голове где-то на фоне заиграл знакомый мотив. Я не верил, что я мертв. Я слышал брани, плач, видел, как над телом там внизу шаманил старый врач. Правда, что-то ни брань, ни плача не наблюдается, да и шамандить никто не спешит. Походу и правда, шамандить уже нечего. Ого, девушка кивнула. И когда его отключат? Явно не ожидавший такого захода врач вздрогнул. В смысле отключат? Ну, если он, как вы сами сказали, фактически мертв, то зачем все это? Девушка широким жестом обвела многочисленные аппараты, поддерживающие жизнь в моем изломанном теле. Это, наверное, еще ужасно дорого, ведь. Сняв очки, врач протер их полы и халата и заговорил сухим официальным голосом. «По закону, пока не зарегистрирована смерть мозга, никто не имеет права отключить пациента от оборудования жизнеобеспечения, даже с согласия или по настоянию родственников. А что, до дороговизны? У пациента оказалась очень хорошая, дорогая страховка. Кажется, он...» Врач чуть не сказал «был», но вовремя поправился. «Очень предусмотрительный человек». «Да уж», — медсестра шмыгнула носом. «Жалко, молодой совсем». «Молодой», — доктор кивнул. «Толковый. Судя по бумагам, директор компании, связанный с оборонкой. Какие-то там перспективные охранные решения. К сожалению, двадцатитонной фуре плевать, кто в неё въезжает. Такие дела». «Ладно, Катенька, заканчивайте с процедурами пойдем дальше». Врач поправил очки, сунул папку с документами под мышку и вышел из палаты. «Ну что, убедился? Можем вернуться к нашему разговору?» «Нужно отдать моему собеседнику должное. Все это время он успешно делал вид, что его здесь нет, позволяя мне как следует проникнуться ситуацией. Тактичный какой». «Подожди», — буркнул я. «Да еще немного времени». Приблизившись, я осмотрелся в лицо. По крайней мере, в те его участки, которые не были скрыты многочисленными бинтами и повязками. «Да, если бы не куча оборудования вокруг, можно было бы подумать, что человек на кровати просто спит». «Твою мечту! Ну как так-то вообще? Ведь еще с утра ничто не предвещало!» «Насмотрелся? Давай уже, принимай решение. Мне не очень легко здесь находиться. Энергии много расходуется», — снова заговорил мой собеседник. «Слушай, я точно не могу здесь. Ну, воскреснуть там, очнуться, переродиться в конце концов». Я с щемящей тоской смотрел на свое тело. «Очнуться можешь», — собеседник кивнул. Будешь пускать слюну, ходить под себя и кушать через трубочку, если повезет. Тебе так хочется побыть шкуре овоща? Для могущественной сущности из далекой-далекой галактики. Ты как-то очень по-нашему изъясняешься. Я скривился, как от зубной боли. А ты по-другому не поймешь. Призрачная фигура напротив изобразила пожатие плечами. В общем, думай давай, времени нет. Решай, или я кого-нибудь другого найду. «Кого-нибудь, кто не будет долго думать, что выбрать? Растительное существование в хосписе или невероятное приключение в полном сил молодом теле в другом мире?» «Не найдешь, хмуро парировал я. «Сам сказал, что у меня уникальное совпадение ментальной матрицы. Один шанс на миллион». Хм, «Ты, гляди, внимательный какой!» — усмехнулась фигура. «Запомнил». «Да я вообще парень не промах», — был. «Правда, как верно сказал док». кури плевать. «Бывает». Фигура развела руками. «Так что, готов?» «Готов, готов», — пробручал я. «Только давай-ка еще раз проговорим проговоримся, но ну, так, чтобы я уверен был, что ничего не упускаю». «Ну, давай». Мой собеседник терпеливо вздохнул. «Значит так, начну с самого начала». Глава первая. Я проснулся совершенно чумным и некоторое время лежал на спине, не открывая глаз и переваривая подробности идиотского сна. Вы «Вот же чушь то, а? Авария, кома, голос неведомого существа из далекого космоса. Вроде и не пил ничего перед сном забористого. Это ж надо такое придумать. Воистину мозг человека неизведанная штука, как подобное вообще в подсознании могло зародиться. Дэймон! По ушам ударил звонкий девичий голос. «Ты чего до сих пор в кровати? Решил инициацию проспать?» «Что?» Я рывком сел на кровати и открыл глаза. «Твою мечту! Это еще что такое?» «Ты чего валяешься? Подъем. Церемония через час начнется. Источником шума была девица лет девятнадцати-двадцати, ворвавшаяся в помещение, подобно урагану. И ее внешний вид окончательно убедил меня, что увиденное отнюдь не было дурным сном, ну или я все таки еще не проснулся. Выглядела девица так, будто явилась в мою спальню прямиком со съемочной площадки фантастического фильма. Штаны и куртка из кожи и чего-то, крайне напоминающего латекс, обтягивали ладную фигурку, как перчатка. А внушительное декольте, открывающее пышную грудь, давало понять, что в роль в этом фильме она играла явно не второго плана. Второстепенная героинь костюмера одевает попроще. Наряд дополняли высокие ботинки с зажимами вместо шнурков и широкий пояс с множеством подсумков. «Ну уже, подъем, подъем, подъем, Мастер Эйленд ждет тебя через полчаса. Ты чем ночью занимался, морь тебя раздери?» «Сейчас не шуми». Проговорил я, вздрогнув от звуков незнакомого голоса. Высокий, звонкий, как будто мне опять лет восемнадцать. «Выйди, я оденусь». «С каких это пор ты стесняться стал?» Девица усмехнулась, и я чертыхнулся про себя. Хреново из меня агент под прикрытием сразу прокололся. «Кто это, черт побери?» Лиана. Сплыло в голове имя. «Угу, уже неплохо. И имя прямо полдела. Вот только кем это не приходится». «С этих», — хмур буркнул я. «Сделаю вид, что не в духе, хотя особо и стараться не придется Сказать, что я в восторге, весьма и весьма сложно». «Переживаешь, что ли?» Лиана быстро шагнула к кровати, села рядом и, прежде чем я успел отреагировать, протянула руку и взъерошила мне волосы. «Да ладно тебе, это меня колыбель не приняла». а у тебя, я уверена, все будет хорошо. Не может не быть, ты даже до инициации источник чувствуешь». Девушка обняла меня, и мое лицо оказалось в опасной близости к ее декольте. «Так, не знаю, кто такая Лиана и кем она приходится... носителю, но теперь мне точно нужно, чтобы она вышла, прежде чем я откину одеяло. серия реакция организма». «Ладно, пойду, раз тебе нужно собраться с духом». Девчонка вскочила так же порывсто, как села. Не переживай, все будет отлично. В дверях она обернулась через плечо, улыбнулась и проворковала: "С днем рождения, братик". И исчезла. А я сел на кровати, пытаясь осознать происходящее. Итак, что мы имеем? Первое: все, что я увидел во сне, я увидел не во сне. Сейчас пытаться это объяснить и дать оценку не стоит, ибо можно всерьез двинуться мозгами. Просто принимаем как данность. Второе: голос действительно перенес меня... Куда? Хрен его знает. Походу, выясню». «Важнее, зачем и что мне теперь делать?» «И ответы у меня есть. Нужно только попытаться вспомнить сон, не сон во всех подробностях». «Ну, короче, все просто», — я усмехнулся. «Перенестись в далёкую далекую галактику, селиться в тело 18-летнего пацана, да так, чтобы никто ничего не заподозрил, пройти инициацию, чем бы она ни была... Постараться в процессе не сдохнуть и только потом получить о тебя дальнейшие инструкции. Я ничего не упустил?» «Вкратце все верно, да», — мой собеседник хмыкнул. «Но звучит проще, чем съесть пирожок», — я ухмыльнулся. «Пару пустяков, а главное — очень честная сделка. Полнота полученной информации поражает. Исчерпывающие инструкции». До собеседника наконец дошло, что я над ним издеваюсь. Кажется, со считыванием сарказма у них там действительно все плохо. «Что ты еще хочешь знать? Только учти, времени у нас все меньше. Мне не хватает энергии поддерживать канал». «Кто ты такой? Конкретней, пожалуйста. И что я должен сделать для тебя? Как вообще все это будет выглядеть?» Голос вздохнула. «Боюсь, без знания реалий мира, в котором ты окажешься, я не смогу тебе все объяснить». «Ну, ты попробуй», усмехнулся я. «Я так-то сообразительный». «Что ж...» Голос будто задумался. «Я попробую. Только боюсь, сейчас услышанное тебе покажется невероятным». «Можно подумать, то, что я с тобой сейчас вообще разговариваю, это вполне нормально и обыденно», — фыркнул я. «Давай уже излагай, не томи». И голос начал. Собственно, он был прав. Услышанное показалось мне, мягко говоря, слегка странным. Впрочем, в последнее время проще сказать, что кажется нормальным. В общем, по словам голоса, Он был неким могущественным существом из далёкой далекой галактики, которое в процессе проведения некого эксперимента оказалось в, скажем так, затруднительной ситуации, выбраться из которой без посторонней помощи не представлялось возможным даже для него. Связь с соплеменниками голоса была потеряна, а из-за всех жителей планеты связаться ему удалось только с 18-летним пацаном. И эта связь была крайне ненадежной и односторонней. Наблюдатель надеялся, что как только парень пройдет обряд инициации, позволяющему обрести власть на собственным источникам, чтобы это не значило, связь, наконец, наладится. Но тут тоже была целая куча нюансов, и то, что пацан может попросту не захотеть ему помогать, был самым мелким из них. Основным было то, что, просмотрев ближайшее будущее, как выяснилось, мой собеседник умелый и такое, хоть и в весьма ограниченном масштабе, наблюдатель выяснил, что пацан погибнет во время этой самой инициации, представляющей собой какой-то то ли ритуал, то ли испытание, магическое. «Да, на этой планете существуют маги», что меня, собственно, на фоне всего услышанного, особенно даже не впечатлило. И потому он решил заменить пацана кем-то другим, кем-то, чья ментальная матрица будет на все сто процентов совпадать с матрицей пацана, и окажется свободной. Выбор пал на меня. По крайней мере, так я все понял. Потому что многие термины и понятия и правда были недоступными для моего понимания, а переводить на общечеловеческий голос отказывался, ссылаясь на всю ту же нехватку времени. Я перенесу тебя в тело Дэймона за несколько десятков минут до начала инициации. На это время связь со мной, скорее всего, прервется. Я настроен на ментальную матрицу Дэймона, а не на твою. Однако сразу после инициации я снова смогу тебе помогать. Я уверен, вместе мы справимся. И после того, как я тебе помогу, ты, в свою очередь, поможешь мне, так? Мы разыграем амнезию, чтобы скрыть любые странности, которые могут помочь родственникам Дэймона меня раскусить. И после этого я буду жить долго и счастливо. Так, все правильно. Призрачная фигура кивнула. Я тяжело вздохнула. Ну или мне показалось, что я это сделал. Могут ли дышать призраки? Или, как выразился голос ментальной матрицы. сам я вон и по ДВЛ лежу, без каких-либо признаков жизни. Я не очень понимаю. Ты говоришь, что парень умрет. Какой смысл переносить меня в него? Боже, как это дико звучит! Если через несколько минут тело, в которое ты меня перенесешь, погибнет. Я не знаю точно, от чего погибнет Дэймон. Не могу увидеть картинку. Я лишь ощущаю, существует в будущем его ментальная матрица или нет. Потому я могу лишь предполагать. И с максимальной вероятностью Дэймон не пройдет испытание кругом предков. Его источник будет иссушен. А так как ментальная матрица Дэймона тесно связана с источником, он этого не переживет. Угу. Mm -hmm. И в чем разница тогда, я погибну в его теле или сам Дэймон? В том, что ты не погибнешь. Матрица Дэймона существует как своеобразное продолжение Источника. Она неразрывно связана с ним. Твоя Матрица такой связи иметь не будет. И даже если Источник Дэймона выгорит дотла, на тебе это никак не скажется. Ты выживешь, пройдешь инициацию и сможешь мне помочь. Хорошо, следующий вопрос. Что станет с парнем, когда я в него... Вселюсь. Твоя ментальная матрица подавит матрицу демона. Какая-то её часть вероятно сольется с твоей, но в целом матрица демона погаснет. Также, между прочим, как погаснет и твоя, как только я перестану её подпитывать. А энергия у меня на всё это, как я уже говорил, уходит очень много. Так что решайся уже, соглашайся или отказывайся. То есть фактически мое подселение убьёт пацана. Правильно я понимаю? Задал я новый вопрос. проигнорировав нетерпеливую тираду собеседника? Фактически да, но Даймон и так умрет через некоторое время, возможно, в муках, а так он просто ляжет спать и не проснется. Это гуманно. А, очень, буркнул я. Соглашайся или отказывайся. На самом деле вариантов не так уж и много. Сказать по правде их вовсе нет. На одной чаше весов растительное существование в хосписе на другое сомнительное, абсолютно фантастическое авантюра в стиле «пойди туда, не зная куда», «принеси то, не зная что», который с большой вероятностью является бредом умирающего мозга. Интересный выбор. Хм, что ж, всегда любил сомнительные авантюры. Эх. «Давай, боярин, заводи свою машину», — усмехнулся я. «Что ты имеешь в виду?» — не понял голос. «Ну да, в далекой далекой галактике Ивана Васильевича чай не показывают». «Согласен, говорю», — повторил я. «Только договорить я не успел», — послушался щелчок. Палату затопил поток яркого, слепящего света. Я почувствовал, как меня затягивают разноцветный сияющий самыми тошнотворными оттенками водоворот, послушался нарастающий гул, переходящий в инфразвук. А потом сознание вдруг погасло, будто кнопку нажали. Чтобы через секунду проявиться вновь. За много паросеков от земли в теле 18-летнего пацана по имени Дэймона. Могу ли я представить такое, выгоняя из гаража машину сырым ноябрьским утром? Навряд но ли. Отбросив тонкое, практически невесомое, но при этом приятно согревающее одеяло, я рывком поднялся с кровати и замер, осознав, насколько легко у меня это получилось. Как будто лет двадцать бросил. Ха, что значит «как будто»? Практически так оно и есть. Разве что не двадцать, а чуть меньше. носитель до на 17 годков помладше меня будет. Не то чтобы я жаловался на физическую форму, образ жизни, кабрюзглости и малой подвижности не располагает. Но тем не менее. Опустив взгляд, я осмотрел свое новое тело. Хм, а ничего-то квартирка досталась. Пацанчик явно не злопотреблял фастфудом, и физических упражнений тоже не чужд был. Ни грамма лишнего жира, тренированные мышцы воркаутера. Достойно-достойно. Могло быть намного хуже. Я в его возрасте шкалявотиной тоже не был. Однако тут все серьёзнее. Так, с телом ясно. А выгляжу-то я как... Я огляделся в поисках зеркала. Не видно, только реп какая-то на противоположной стене мерцает. Что это интересно? Будто жидкий металл переливается. Сделав два шага, я пересек комнату и протянул руку, коснувшись ряби. Наверное, не очень правильно, оказавшись в незнакомом мире, тыкать пальцем куда ни попади, Но не думаю, что в жилой комнате может быть что-то опасное. Кроме того, что-то внутри говорило, что «поступаю я правильно». Рябь отреагировала на мои прикосновение, разгладилась и превратилась в зеркальную поверхность. «О, как! Хай-тек, однако! Интересно, обычных зеркал здесь у них не делают, что ли?» Из отражения на меня смотрел высокий, хорошо сложенный парень, выглядящий чуть старше своих восемнадцати. Правильные черты лица, большие, как у девчонки, зеленые глаза — Короткая, почти армейская стрижка. Странные геометрические фигуры, выбритые на висках. Модник? Или у них здесь так принято? Только сейчас я понял, насколько мне на самом деле повезло. Почему-то при общении с голосом мне и в голову не пришло спросить, как выглядит носитель, в котором мне предстояло вселиться. А ведь он, черт побери, мог бы оказаться и вовсе не антропоморфным. Сидел бы сейчас в теле разумной медузы и ложноножками дрыгал. А тут вроде нормальный парень. Сходу от землянина и не отличишь. Вдоль порадоваться мне не дали. Жидкий металл-зеркало снова пришло в движение. Часть поверхности поменяла цвет и сложилась в неизвестные символы. «Стоп!» Я помотал головой и с трудом удержался от того, чтобы протереть глаза. Символы, еще секунду назад выглядевшие непонятнее арабской вязи или китайских иероглифов, вдруг вздрогнули и сложились привычные буквы. «Лорд Дэймон, вас ожидает мастер Айланд, извольте поторопиться». «Что, блин, сделаете? Извольте?» «Твой понятийный аппарат приспосабливается», – прошелестело в голове. «Ты не знаешь местного языка, но его знал Дэймон. Все его знания принадлежат и тебе. Они будут всплывать постепенно, адаптируясь к твоему сознанию и конвертируясь в понятные тебе образы». «Конвертируюсь? Ишь, как загнуло! Или это тоже мой понятийный аппарат? Стоп, я не понял. Голос же вроде говорил, что связи до прохождения этой самой инициации не будет». «Я сам удивлен». Твоя матрица настолько идентична и так резонирует с источником, что связь не только не пропала, но и улучшилась. Последовал ответ. Я постараюсь помочь тебе, буду подсказывать и направлять. Ты мои мысли читаешь, что ли? Неприятно удивился я. Нет, скорее считываю яркие эмоции. Я почувствовал удивление. Несложно догадаться, что его вызвало. Кажется, в ближайшее время это станет моим нормальным состоянием, буркнул я. «Удивляться здесь точно есть чему». «Тебе лучше поторопиться», – проговорил голос. «Мастер Эйлан будет недоволен, если ты опоздаешь». «Кто это вообще такой, этот мастер?» – спросил я, глядывая комнату в поисках одежды. «Твой наставник. Тот, кто учил тебя воинскому делу и готовил к инициации. Он ждет тебя». «Понятно. На самом деле, ни хрена не понятно. Но, надеюсь, в будущем что-то прояснится». «Ладно, и правда нужно собираться». Негоже начинать косячить на самом старте. Одежда нашлась там, где ее оставил бы любой 18-летний пацан, если только он не задрот и не ботаник. На высокой спинке глубокого, удобного даже с виду кресла, напоминающего гимерское из нашей реальности. Итак, что тут у нас? Тут у нас были штаны с плотной ткани, с накладными карманами, ребристыми уплотнениями на коленях, обтягивающая кофта с долиными рукавами, вроде нашей дерьмухи, и короткая куртка с высоким воротником-стойкой. Под столом стояли ботинки с высоким берцем и шнурками-зажимами. Я так и уже видел на Лиане. Быстро одевшись, я бросил взгляд в зеркало экрана. Хм, а ничего так. Удобно, практично, явно уклон в милитаре прослеживается. Практически все, как я люблю. Только чего-то не хватает, кажется. Снова оглядев комнату, я нашел недостающую деталь гардероба. Широкий ремень с кармашками под сумками, такой же, как у Лианы, свалился на пол. Подобрав, я надел его, и снова удобно. Только что это за странная штука висит справа?» Потянувшись, я вынул из чехла заинтересовавший предмет, висящий чуть ниже остальных подсумков, практически на бедре, и поразился тому, насколько удобно он лёг в ладони, будто сделанный на заказ анатомической рукой пистолета. А в следующий миг от затылка к ладони пробежала теплая волна, и из небольшого плоского пятака, которым оканчивалась штуковина, вырвался «Клинок?» Я стоял, вытаращив глаза, смотрел на призрачный меч в правой руке. Материально была только рукоять Эфес, тот самый плоский пятак. Метровый же прямой обоюдоострый клинок состоял из призрачного синего света. Я сделал шаг назад, вытянул руку, машинально сделал несколько выпадов и с удивлением понял, что умею фехтовать. Но ну, точнее, не я, а носители. Хотя какая уже к черту разница? «Клинок духа», — снова прошлистил голос. «Основное оружие благородных этого мира. Храни его, Даймон, люби и оберегай». И он ответит тебе тем же. А теперь убери его и отправляйся наконец к мастеру Эйланду. Ты же не хочешь сорвать церемонию своим опозданием? Я зачарованно смотрел на оружие. Меня заворожили его простая красота и смертоносное изящество. Сделал оборот, клинок с гудением рассек воздух. Выпад, обманное движение, блок. Кажется, мы были с ним одним целым. Это... это просто... Дэймон! В голосе звякнула сталь. Я досадливо поморщился и остановился. Клинок, повинуясь мысленной команде, исчез. Да уж, ни хрена себе у них тут технологии. Как в Космоберу попало. «Мы рыцари-джедаи, мы борцы со злом», — в полголоса пробормотал я. Темную силу завяжем узлом. Нехорошие люди, разразия гром, получат по башне огненным мечом. Что ж, надеюсь, с генералом Гривусом мне сражаться не придется. Я еще раз посмотрел на рукоять. подбросил ее на ладони и нехотя сунул в чехол. «Ладно, пора бы познакомиться с этим моим наставником».